Глава четырнадцатая. «Что, черт возьми, они грызут?» Лео Хаттэуэй, лорд Рамзи, стоял у входа в гостиную и с изумлением смотрел на темноволосых кудрявых близнецов Эдварда и Эммалайн, которые мирно играли на ковре. Кэтрин, супруга хозяина дома, отвлеклась от серьезного занятия строительства башни из кубиков и с улыбкой взглянула на мужа. «Всего лишь печенье!» «Печенье?» — Лео посмотрел на глубокое блюдо, полное небольших темных лепёшек. «Что-то ваше печенье подозрительно напоминает корм, которым Беатрикс кормит собаку. Потому что это он и есть». «Ради бога, Кэт! И о чем только ты думаешь?» Присев на корточки, лорд Рамзи попытался отнять у сына обмусоленное печенье. Попытка — была встречена воинственным воплем. Мое, Эдвард крепче сжал добычу. «Пусть сосуд», — вступилась за детей Кэтрин. «У близнецов режутся зубки, а лепёшки очень твердые. Никакого вреда не будет». «Откуда ты это знаешь?» — их испекла Беатрикс. «Беатрикс не умеет готовить. Насколько мне известно, даже хлеб маслом не может толком намазать». В этот момент в комнату вошла сама мисс Хатуэй в сопровождении Альберта. Пес ни на шаг не отставал от новой хозяйки. — Я не умею готовить для людей, — весело уточнила она. — Собаки — другое дело. — Понятно. Лео взял с блюда один из коричневых кусочков и придирчиво осмотрел. — Будь добра. Открой секрет, что входит в состав этих мерзких предметов? Овёс, мед, яйца. К твоему сведению, собачья еда очень питательна». Словно желая подтвердить слова молодой госпожи, Доджер, любимый хорёк Кэтрин, незаметно подкрался к Лео, выхватил из руки лакомство и спрятался за ближайшим креслом. Кэтрин посмотрела на мужа и рассмеялась. Лепешки сделаны из тех же продуктов, из которых пекут детское печенье, милорд. Что ж, считайте, что убедили, — угрюмо уступил лорд Рамзи. Но если дети вдруг начнут лаять и закапывать игрушки, буду знать, с кого спрашивать. Он сел на пол рядом с дочкой. Эмалайн радостно просияла и щедро протянула отцу обсосанное печенье. «На, папа!» «Спасибо, дорогая. Кушай сама». Альберт дружелюбно ткнулся носом в плечо, и Лео обернулся, чтобы приласкать незнакомца. «А это еще что такое? Собака или щетка?» «Это Альберт», — представила подопечного Беатрикс. Пес с готовностью шлепнулся на бок и, приглашая поиграть, принялся призывно постукивать по полу хвостом. Беатрикс улыбнулась. Три месяца назад подобную сцену невозможно было представить. Альберт тогда вел себя настолько непредсказуемо и враждебно, что она не осмелилась бы допустить опасное существо к детям. И все же терпение, любовь и строгая дисциплина, не говоря уже о благотворном воздействии маленького рая, не прошли даром. Альберт изменился до неузнаваемости. Постепенно привык к постоянному движению в доме и даже смирился с присутствием других животных. Отныне все новое он встречал не со страхом и агрессией, а с дружелюбным любопытством. Аппетит пришел в норму, и терьер больше не казался унылым ходячим скелетом, а выглядел упитанным, здоровым и халеным. Беатрикс старательно ухаживала за любимцем, расчесывала и стригла шерсть однако не трогала очаровательные бакенбарды, придающие мордочке важное и загадочное выражение. Когда новая хозяйка брала пса в деревню, дети тут же окружали симпотягу, а Альберт, в свою очередь, благосклонно принимал знаки восторженного внимания. Он полюбил игры, с удовольствием приносил различные вещи, порой хулиганил, воровал обувь и пытался закопать добычу в саду. Одним словом стал абсолютно нормальной собакой. Беатрикс все так же тосковала по Кристоферу, однако обнаружила, что лучшее лекарство от отчаяния и сердечной тоски — работа и помощь ближнему. Вокруг неизменно находились люди, нуждавшиеся во внимании и заботе, в том числе арендаторы и крестьяне, жившие на землях поместья Рамзи. Сейчас, после отъезда Уин в Ирландию, Все домашние обязанности легли на плечи Амелии, и только Беатрикс находила время для благотворительной деятельности. Она носила еду больным и нуждающимся, регулярно читала пожилой вдове-арендатора, которой отказала зрение и вникала в дела местной церкви. Оказалось, что работа на общее благо способна причинить радость и удовлетворение. К тому же, Занятой человек не знает ни бесплодных размышлений, ни меланхолии. Сейчас, глядя, как непосредственно и охотно Альберт играет с Лео, Беатрикс спросила себя, как отнесется к перемене Кристофер. «Это новый член семьи?» — поинтересовался брат. «Нет, всего лишь гость», — пояснила Беатрикс. «Его хозяин — капитан Феллон». Несколько раз встречал Феллона в Лондоне. — заметил лорд Рамзи и с улыбкой покачал головой. И даже играл с доблестным воином в карты. В итоге пришлось предупредить, что если парень собирается выигрывать каждую партию, то скоро останется без партнеров «И какое же впечатление произвел капитан?» Беатрик старалась говорить равнодушно. «Хорошо выглядел. Не казался мрачным и недовольным». Кэтрин на секунду задумалась, словно вспоминая. Выглядел вполне здоровым, одержался приветливо и любезно, да и вообще вел себя как очаровательный светский джентльмен. Часто появлялся в обществе Пруденс Мерсер. Беатрикс ощутила отвратительный укол ревности и поспешила отвести взгляд. «Как мило!» — произнесла она сдавленным голосом. Уверена, что они составляют прекрасную пару. «Ходят слухи о помолвке», — добавила Кэтрин, и лукаво взглянула на мужа. «Возможно, капитан Фэллон наконец-то уступит любви приличной женщины. «Он уже уступил множеству иных соблазнов», — заметил Лео притворно-ханжеским тоном. Жена рассмеялась. «Кто бы говорил?» — поддразнила она. «Было да прошло», — парировал лорд Рамзи. «Неужели распутные женщины интереснее?» — осведомилась Беатрикс. «Нет, милая, но порой они нужны для контраста». Весь вечер Беатрикс страдала, представляя Кристофера рядом с Пруденс. «Омручены, скоро поженятся, будут носить одну фамилию, жить в одном доме, спать в одной постели». Она впервые в жизни познала ревность, и опыт оказался мучительным. Наверное, так же и чувствуют себя те, кто медленно, но неотвратимо умирает от яда. Пруденс провела лето, принимая ухаживания красивого героя, в то время как Беатрикс провела лето в занятиях с собакой красивого героя. А скоро красивый герой вернется и заберет Альберта, и тогда... Не останется даже собаки. Едва вернувшись в Стоуни-Кросс, Кристофер узнал, что Альберта похитила мисс Хатуэй. Слуги даже не пытались изобразить сожаление и рассказывали какую-то нелепую историю о том, что пес сбежал, а Беатрикс нашла его и забрала к себе домой. Несмотря на усталость от долгого переезда, Путь из Лондона занял 12 часов, голод, дорожную пыль и невероятно дурное настроение, капитан Фэллон немедленно отправился в Рамзи-хаус. Пришло время раз и навсегда положить конец своей своеволию и несносным проделкам дикарки. В поместье он въехал уже в сумерках. Из леса надвигались тени, и деревья напоминали театральные занавесы, раздвинутые специально, чтобы показать дом во всей красе. Последние лучи заходящего солнца окрашивали кирпичные стены в рыжий цвет и отражались в оконных стеклах. Причудливая крыша и многочисленные разнокалиберные трубы придавали особняку сходство с растением, пустившим мощные корни в плодородную землю Гэмпшира и превратившимся в неотъемлемую часть леса. Подобно огромному раскидистому дубу, Рамзи-хаус тянулся к небесам. Вокруг царило обычное вечернее оживление. Работники возвращались домой, скотину загоняли в хлев, Лошадей вели в конюшни. Кристофер помедлил на дорожке, оценивая ситуацию. В мирной и гармоничной жизни он чувствовал себя чужим и лишним. Твердо решив сократить визит, насколько возможно, подъехал к парадному входу, спешился, бросил поводье подоспевшему конюху, решительно поднялся по каменным ступеням и постучал. Дверь вскоре открылась, и посетитель попросил пригласить Беатрикс. Господа обедают, сэр, попыталась объяснить слегка растерявшаяся экономка. Неважно, или немедленно позовите мисс Хаттэуэй, или я найду ее сам. Он заранее настроился отразить любые попытки хозяев отвлечь и сбить с толку. Впрочем, После лета, проведенного в обществе вздорного непослушного пса, у них вряд ли появится желание удерживать Альберта. Ну а что касается самой Беатрикс, пусть только попробуют остановить. Он сразу объяснит, что к чему. «Не желаете ли подождать в приемной, сэр?» Кристофер молча покачал головой. Встревоженная домоправительница оставила незваного гостя возле двери. Вскоре появилась мисс Хатэуэй в белом летящем платье с причудливо облегающим грудь-корсажем. Казалось, она возникла из белого шелка, подобно вышедшей из пены Венере. Для преступницы, укравшей собаку, особо выглядела потрясающе невозмутимой. «Капитан Феллон!» — Беатрикс приветствовала его грациозным реверансом. Кристофер смотрел, как зачарованный, напрасно пытаясь сохранить в душе праведный гнев. Злость и досада просачивались сквозь пальцы, словно песок. — Где же ваши бриджи? — услышал он собственный хриплый голос. Нимфа улыбнулась. Предположила, что вы придете за Альбертом и не захотела оскорблять мужским костюмом. Если бы вы на самом деле берегли мои чувства, то хорошенько подумали бы, прежде чем похищать собаку. Но я никого не похищала. Альберт пошел со мной по доброй воле. Помнится, вас просили держаться от него подальше? Да, знаю, — в голосе звучало раскаяние. Но дело в том, что ваш приятель предпочел провести лето в Рамзи-хаусе. Кстати, ему здесь очень понравилось. Она помолчала, открыто рассматривая собеседника. «А как поживаете вы?» «Страшно устал», — коротко ответил Кристофер. «Только что приехал из Лондона». «Бедняга! Должно быть, умираете с голоду. Скорее пойдемте обедать». «Благодарю, но вынужден отказаться. И единственное, чего хочу — «Немедленно забрать собаку и как можно быстрее вернуться домой». «Чтобы напиться до потери сознания», — добавил он про себя. «Где же Альберт?» «Сейчас будет здесь. Я уже попросила экономку его привести. Кристофер прищурился. «Неужели она его не боится?» «Альберта? Что вы, конечно же, нет. Все его обожают». Невозможно было даже представить, что хоть один человек на свете способен обожать несносного пса. Капитан ожидал услышать подробное изложение нанесенного ущерба, а потому не смог скрыть удивление. Вскоре в холле показалась экономка, а рядом семенил послушный, ухоженный, чистенький терьер. — Альберт? — неуверенно позвал Кристофер. Пес внимательно посмотрел, слегка шевеля ушами. Забавная лохматая мордочка оживилась, глаза возбужденно заблестели. Не прошло и мгновение, как Альберт радостно взвизгнул и бросился к хозяину. Растроганный, тот опустился на колени и крепко обнял боевого товарища. Альберт скулил, прижимался к груди, норовил лизнуть в лицо. Кристофер с трудом сдерживал слезы облегчения и нежно прижимал к груди теплое родное существо. Он гладил, ласкал пса, повторяя звонкое имя, а Альберт дрожал от счастья. «Я скучал по тебе, дружище! Хороший, хороший мой мальчик!» Он спрятал лицо в жесткой шерсти. Чувство вины оказалось неожиданно острым. Бросил питомца, оставил на всё лето, а тот встретил искренней радостью. «Меня так долго не было», — бормотал Кристофер, глядя в теплые карие глаза. «Больше никогда от тебя не уеду». Снизу вверх он посмотрел на Беатрикс и виновато заметил. Разлука оказалась ошибкой. Она улыбалась. «Альберт не держит зла. Людям свойственно ошибаться». «Собакам прощать!» Неожиданно для себя Кристофер почувствовал, как в уголках губ зарождается ответная улыбка. Он продолжал гладить откормленного, лоснящегося от хорошей жизни пса. «Вы старательно за ним ухаживали!» Он научился прекрасно себя вести. Теперь его можно брать с собой куда угодно. Капитан Феллон поднялся, и посмотрел так, как привык смотреть на людей — сверху вниз. «Почему вы это сделали?» — тихо спросил он. «Потому что он заслуживал заботы и спасения. Это все понимали». Напряжение стало почти невыносимым. Сердце билось тяжело, гулко, неровно. «Как хороша она в белом платье!» Безыскусная, здоровая женственность разительно отличалась от модной бледности и нарочитой слабости лондонских дам. Интересно, а в постели она окажется такой же непосредственной и откровенно страстной, как во всем остальном? «Останьтесь к обеду!» — настойчиво попросила Беатрикс. Кристофер покачал головой. «Надойте! Вы успели поесть? Нет!» «Найду что-нибудь дома, в кладовке». Альберт спокойно сидел, внимательно смотрел на обоих и слушал разговор. «После долгой дороги надо поесть по-настоящему». «Мисс Хатауэй Он едва не задохнулся, потому что Беатрикс одной рукой сжала запястье, а другой локоть, и слегка потянула. Ответ не заставил себя ждать. Горячая волна желания захлестнула, лишив надежды на спасение. Раздраженный и растерянный, Кристофер заглянул в синие глаза. «Не хочу ни с кем разговаривать». «И не надо», — успокоила Беатрикс. «Все отлично понимают, что такое усталость». Она снова потянула, на этот раз настойчивее. Пойдемте же скорее». Неожиданно для себя... Капитан Фэллон послушался. Вместе с Беатрикс пересек холл и зашагал по длинному коридору, который с успехом можно было бы назвать картинной галереей. Хозяева разместили здесь коллекцию семейных портретов и пейзажей. Альберт не отставал ни на шаг. Беатрикс выпустила руку только на пороге ярко освещенной столовой. Стол сверкал серебром и хрусталем и изобиловал разнообразными блюдами. Кристофер узнал Лео, лорда Рамзи, и его супругу Кэтрин, Кэма Роуэна и Амелию. Темноволосый и кудрявый рай тоже сидел за столом вместе со взрослыми. Капитан поклонился и смущенно произнес. — Простите, зашел всего лишь за... Я пригласила мистера Феллона к обеду объявила Беатрикс. Он устал и не расположен к разговорам, так что вопросов без крайней необходимости лучше не задавать. Члены семьи приняли оригинальное предупреждение как нечто вполне естественное. Лакей немедленно отправился за прибором. «Присоединяйтесь, Феллон!» непринужденно пригласил Лео. «Молчаливые гости нам по душе. Не мешают говорить самим». Присаживайтесь и можете за весь обед не произнести ни слова. Но если не трудно, — с улыбкой добавила Кэтрин, — постарайтесь изобразить восхищение нашим умом и красноречием. Обязуюсь сделать попытку и поучаствовать в беседе, — пообещал Кристофер. Конечно, если придумаю что-нибудь достойное внимания. О, никто из нас не ставит себе столь сложных задач, — заметил Кэм. Капитан сел на свободный стул рядом с раем. Лакей немедленно поставил перед гостем наполненную до краев тарелку и бокал вина. Только сейчас голод дал себя знать в полной мере. Пока Кристофер с аппетитом поглощал прекрасно приготовленную еду, жареную камбалу, картофель, завернутых в хрустящий бекон копченых устриц, Дружное семейство обсуждало политические новости, дела поместья и события в Стоуни-Кросс. Рай вел себя безупречно. Уважительно слушал разговоры и время от времени задавал вопросы, на которые немедленно получал ответ от кого-нибудь из взрослых. Кристофер не привык видеть детей за общим столом. В аристократических домах их, как правило, кормили отдельно. «Ты всегда обедаешь вместе со всеми?» — негромко поинтересовался гость. «Почти всегда», — шепотом ответил Рай. «Они не возражают, только просят не разговаривать с полным ртом и не играть картошкой». «Постараюсь этого не делать», — серьезно заверил капитан. «А еще запрещено кормить со стола Альберта, даже если он очень просит». Тетя Беатрикс говорит, что собакам полезна только самая простая еда. Кристофер посмотрел на мирно лежащего в углу терьера. Взгляд не остался без внимания. «Капитан Фэллон», — обратилась к гостю Амелия. «Что скажете об изменениях в поведении Альберта?» «Непостижимо». — отозвался Кристофер, — честно говоря, никогда не верил, что удастся приучить эту собаку к мирной жизни. Он посмотрел на Беатрикс и серьезно, искренне добавил. «Я в долгу». Мисс Хатои покраснела и опустила взгляд. «Не стоит благодарности». Сестра отличается удивительным умением находить общий язык с животными — — пояснила Амелия. «Интересно, что же произойдет, если когда-нибудь ей придет в голову перевоспитать человека?» Лео широко улыбнулся. «Предлагаю проверить. Найти по-настоящему отвратительного, аморального субъекта и доверить заботам Беатрикс. Не пройдет и двух недель, как девочка превратит чудовище в нормального человека». «Не имею ни малейшего желания дрессировать двуногих», — решительно заявила Беатрикс. «Четыре конечности — абсолютный минимум. К тому же Кэм запретил приводить в хлев новых животных». «Это при таких-то размерах?» — удивился Лео. «Только не говори, что там больше нет места». «Когда-то необходимо...» «Поставить точку», — горячо откликнулся Кэм. «С меня достаточно и мула». Кристофер с интересом взглянул на Беатрикс. «У вас есть мул?» «Нет», — поспешно ответила она. «Возможно, сказалось, игра гросвета, но только что горевшие румянцем щеки заметно побледнели». «То есть да, у меня есть мул, но обсуждать его я не люблю». «А я очень люблю». С детской непосредственностью вступила в разговор Рай. Гектор — отличный мул, но у него слабая спина и какие-то неправильные колени. Когда он родился, никто не хотел его брать, а потому тетя Беатрикс пошла к мистеру Керду и сказала... «Мула зовут Гектор?» — настойчиво осведомился капитан, не отводя глаз. Беатрикс не произнесла ни слова. Кристофера охватило странное тяжелое чувство. Он явственно услышал, как зашевелились волосы на голове, ощутил, как пульсирует в венах кровь. «А хозяина осла зовут мистер Моцли?» — уточнил он. «Откуда вы знаете?» — удивился Рай. «Кое-кто мне об этом писал», — последовал тихий ответ. Кристофер отвел взгляд от непроницаемого лица обманщицы и поднял губам бокал. До конца обеда он больше ни разу на нее не посмотрел. Не мог, потому что боялся потерять власть над собственными чувствами. Мисс Хаттой едва не задыхалась под тяжестью беспокойства и страха. Надо же было заставить Кристофера остаться. Ни о чем в жизни она не сожалела больше. Какой вывод он сделал, услышав, что она купила у мистера Керда Мула и назвала его гектором, так же, как звали любимца самого капитана. Наверняка потребуется убедительное объяснение. Придется соврать, что услышала историю от Пруденс. Можно будет беззаботно отмахнуться, примерно так. Должно быть, имя застряло в памяти после того, как я упомянула Пру. Отличное имя, самое подходящее для Мула. Надеюсь, вы не возражаете? Да, пожалуй, звучит правдоподобно, особенно если говорить «уверенно» и «невозмутимо». Одна загвоздка. Как казаться уверенной и невозмутимой, если в душе паника и хаос? К счастью, Кристофер потерял интерес к Мулу, а заодно и к его хозяйке. Больше ни разу не взглянул и начал с увлечением обсуждать с джентльменами общих лондонских знакомых. Вкусная еда сделала свое дело, выглядел капитан спокойным и довольным, и даже несколько раз смеялся над шутками Лео. Судя по всему, опасная тема осталась в прошлом, и тревога слегка отступила. Весь вечер Беатрикс то и дело украдкой посматривала на гостя, очарованная мужественной красотой. Смуглый от загара, в теплом сиянии свечей, он выглядел сказочным принцем. Волосы отливали золотом, и даже щетина на щеках и подбородке мерцала таинственными искрами. Спокойствие скрывало необузданную первозданную силу. Если бы можно было впустить сдержанную энергию в комнату, как впускают грозу, открывая настеж двери и окна, издаваясь на милость природы, если бы можно было поговорить откровенно, поделиться мыслями, заглянуть в душу, искренне признателен за гостеприимство, поблагодарил Кристофер, когда обед подошел к концу. Честно говоря, Дружеское участие оказалось весьма кстати. «Непременно приходите еще», — пригласил Кэм. «С удовольствием покажу склад пиломатериалов. Мы применили технологические новшества, которые могут пригодиться в Ривертоне». «Спасибо. Будет чрезвычайно полезно перенять опыт». Кристофер посмотрел на Беатрикс. Прежде чем распрощаться, мисс Хатой хотел бы попросить познакомить меня с вашим знаменитым мулом. Говорил он непринужденно, однако в глазах светилась настойчивость затаившегося хищника. У Беатрикс пересохло во рту. «Избежать расплаты не удастся, это ясно». Он ждал ответов на все накопившиеся вопросы и твердо вознамерился их получить, рано или поздно. «Сегодня?» — уточнила она слабым голосом. «Прямо сейчас?» «Если не возражаете», — подтвердил капитан любезным тоном, Хлеб должно быть недалеко от дома?» «Да». Беатрикс поднялась, и сидящие за столом джентльмены тоже немедленно встали. «Извините нас, пожалуйста, я ненадолго». «А можно мне с вами?» — с надеждой в голосе спросил Рай. «Нет, милый», — вступила в разговор Амелия, «тебе пора принять ванну». Ну зачем мыться, если все равно нельзя испачкаться?» Тот, кто не находит радости в набожности, «Обязан довольствоваться чистотой», — с улыбкой заключила Амелия. Общая легкая беседа продолжалась до тех пор, пока Рая не увели в детскую, а Беатрикс и капитан Фэллон в сопровождении Альберта не отправились на скотный двор. После долгого молчания первым заговорил Лео. «Кто-нибудь еще заметил?» «Да», — немедленно отозвалась Кэтрин. «И как ты к этому относишься?» «И еще не решил». Глава семейства нахмурился и пригубил Портвейн. «Не думаю, что готов видеть этого человека рядом с Беатрикс». «А кого же в таком случае готов видеть?» «Понятия не имею», — пожал плечами Лео. «Кого-нибудь со сходными интересами? Может быть, местного ветеринара?» Твоему избраннику 83 года. К тому же он абсолютно глух, — заметила Кэтрин. «Зато не будут ругаться!» — серьезно отозвался Лео. Амелия улыбнулась и неторопливо помешала чай. «Не хочется признаваться, но я согласна с Лео. Не в отношении ветеринара, а Беатрикс и военный. Трудно представить подобный союз». «Феллон подал в отставку», — вступил в разговор Кэм, «так что он больше не военный». «И он наследует Ривертон», — добавила Амелия. «Беатрикс сможет бродить по-лучшему в Англии лесу». «А мне кажется, в их характерах есть что-то общее», — задумчиво произнесла Кэтрин. Лео удивленно поднял брови. «И что же, скажи на милость, она обожает животных?» а он любит стрелять во все, что движется. Беатрикс держится вдали от мира. Она необыкновенно обаятельна, но в то же время склонна к уединению. Такие же черты я нахожу и в капитане Фэллоне. «Да», — согласилась Амелия, — «ты совершенно права, Кэт. С этой точки зрения союз кажется более логичным». И все же у меня имеются серьезные возражения не уступал Лео. «У тебя всегда имеются серьезные возражения». Амелия не собиралась сдаваться. «Если помнишь, ты и Кэма поначалу не принимал, однако теперь души в нем не чаешь». Просто по сравнению с каждым новым зятем неоспоримые достоинства Кэма становятся все заметнее.